И весь вечер пытаешься вспомнить И еще половину следующего дня А когда тебе совсем не надо Оно само вспомнится И ты просто плюнешь В смысле Тьфу ты, черт, какая ерунда А это значит, что ты же не забыл Название этого фильма Просто ты его не нашел в своем мозгу Копался, копался И не мог найти А потом раз, случайно наткнулся Или ты кому-то говоришь Хочешь сказать что-то важное А тебя кто-то сбил И ты, ой, я тебе хотел одну вещь сказать Что-то, сейчас, сейчас Сбили, черт, сбили Очень важно И как только хотел тебе сказать Ладно, вспомню, позвоню А никуда не вылетело Просто в мозг куда-то залетело Туда, вглубь мозга И ты листаешь Листаешь Свой мозг Потому что мозг тоже не я а только мой мозг а где я где я вот вот я хотя в зеркале себя узнаю в разном виде узнаю расчесываю волосы на голове смотрюсь в зеркало брею себя бритвой подбираю галстук к рубашке понимаю что мне идет а что не идет потому что у меня волосы определенного цвета и глаза, а бывает же, вот так утром побреешься, умоешься, оденешься, заглянешь в зеркало, останешься довольным, в смысле прическа и одежда, все удачно, пойдешь на вечеринку на какую-нибудь или к кому-нибудь на свадьбу, а там кто-нибудь заснимет все на видео. А ещё потом, при случае, будешь смотреть эту запись и удивляться. «Боже, кто это такой? Кто это? Что он делает? Он — это, в смысле, я. Просто такой, такой, такой ужасный. Боже, какая ужасная прическа! Одежда дурацкая, а жесты какие-то мелкие, пошлые, и выражение лица, и гримаса, которую он всё время повторяет, Осмеётся. А А кто-нибудь еще скажет из тех, кто с тобой вместе смотрит эту запись О, смотри-ка, смотри-ка, ты хорошо получился А вот я, ну надо же, какой идиот, а ты классно вышел А голос, которым он, ну, в смысле я, говорит Это же вообще кошмар, этого же не может быть, я же слышу, как я говорю, услышу же А тут какой-то гнусавый, картавый и как бы просто так скажешь, что-то звук как-то записался странно, да как-то голос звучит плохо, а тебе отвечают, да нет, твой голос нормальный, как всегда, это мой, а голос-то ужасный, незнакомый голос, незнакомый, и этого, конечно, не исправить, с этим вообще ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, то есть, конечно, можно чего-то поправить, Но ведь я же не буду этого делать. Я же себя знаю, свой характер. Вот еще характер. Мой. То есть мои руки, ноги, мозг. Еще характер. Я ведь к чему это все говорю? Точнее, я к чему подвожу? Я недавно понял. Ну, так недавно, как узнал про железнодорожников. Но не в связи с железнодорожниками, а просто одновременно. Я понял, почему у нас... Вот тут я не знаю, как лучше сказать У нас в стране Или Русские люди В общем Почему они любят грузинскую музыку? Точнее Не саму музыку А как грузины поют хором Я и сам люблю, или точнее говорю, как я люблю, когда грузины поют хором. А как можно любить то, чего не знаешь? Потому что те, кто считают, что они любят грузинскую музыку, они и слышали-то? Всего две-три песни где-нибудь в какой-нибудь передаче или в кино и могут вспомнить только «Долго я могилку искал и «Где же ты, моя Сулико?» То есть помнят только про Сулико по-русски.